Глава четырнадцатая Мечта Габриэль Эй, Габи, я снимаю, улыбнись, кричит мне Дани. Я невольно замираю. Подруга делает селфи со мной на фоне, а после спешит запостить в социальных сетях. Ну как? Хорошо вышло? Интересуюсь я, заглядывая ей через плечо. Она выставляет мне навстречу ладонь и блокирует обзор, едва не угодив мне пальцем в глаз. Отстань. Знаешь же, что красавчик, бросает, не отрываясь от экрана. У меня тут вопрос жизни и смерти решается. Надеюсь, ты все-таки выживешь. Вздыхаю я и присаживаюсь обратно на разогретый песок. Понимаю, что обижаться на Даниэлу бесполезно. У нее сейчас такой возраст, когда кажется, будто мнение других людей что-то значит. Взросление, первые отношения и разочарования. Попытки понять саму себя, все это я и сам проходил совсем недавно. Не скажу, что я прямо преисполнился мудростью в двадцать три года. Просто со временем немного успокоился и понял, что счастье не в окружающих, а в самом себе. Он посмотрел Габи, восклицает Дани и бежит ко мне. Посмотрел мою сторис. Я, может быть, расстрою тебя. Но попытки вызвать ревность у понравившегося парня не всегда работают, отвечаю, снисходительно улыбнувшись. Посмотрим, что ты скажешь на нашей свадьбе. Дани корчит рожицу и радостно убегает вперед. И к чему все эти уловки? вздыхаю я, глядя, наклоняющейся к закату солнца. Почему нельзя просто пригласить его погулять? Думаю, что если я бы встретил особенную женщину, то не стал бы тянуть время и придумывать всякие хитроумные планы, просто прямо подошел бы и сказал, что она мне нравится. К сожалению или к счастью, в моей жизни не было таких. Я ни разу не влюблялся, хотя много раз слышал признание. Из-за этого в школе, где я учился, ходил слух, что я надменный красавчик и разбиватель девичьих сердец. Я всегда считал это несправедливым, ведь нельзя заставить кого-то полюбить насильно. Равно как и заставить перестать. Где ты был? спрашивает отец, когда я возвращаюсь домой. Чувствую легкую досаду. Стоило побродить подольше, чтобы не пересекаться с ним. Тем более, что он, кажется, собирается уходить. Дорогой костюм, рубашка винного цвета, парфюм, кажется, вечер обещает быть насыщенным. Мы ходили с зданий на пляж, отвечаю нехотя. Не понимаю, зачем вообще должен отчитываться каждый раз. Ты проводил ее до дома? Поправляя запанки, продолжает он. Проводил. Еле сдерживая раздражение, говорю я. Бесит эти его попытки изобразить воспитание. Меня, откровенно говоря, уже поздно воспитывать. Никаких нужных отцу качеств я уже точно не приобрету. Но вот раздражение и презрение к нему я могу копить бесконечно, становясь при этом все злее и злее. Мои родители никогда не были женаты. В свое время мама работала в компании Марселла Ричи, и у них случилась интрижка. Толга она не продлилась. Жена Марселлы узнала обо всем, и маме пришлось уволиться. Позже она узнала, что беременна. Мои бабушка и дед католики, а потому запретили маме делать аборт. Сказали, что трое взрослых людей это более чем достаточно. чтобы воспитать одного единственного ребенка. Вот так я и появился на свет. И, наверное, никогда бы не узнал о том, кто мой отец, если бы старший сын Марселла Альфреду не погиб в результате несчастного случая. Каждый родитель переживает уход ребенка по-своему. Бывшая жена Марселла, например, обратилась к Богу, а вот сам Марселла решил все иначе. Он просто взял и заменил одного сына на другого. Отец привел меня в дом и подарил мне все, что еще недавно принадлежало брату. Когда я осознал это, то пришел в ужас. Мне хотелось сбежать, но влияние Марселла на острове слишком велико. К тому же он дал маме работу, которая ей по душе, и свою фамилию. На какое-то время я успокоился. Привык к новому роскошному дому и даже подружился с соседской дочкой Дани. Но чем старше я становлюсь, тем четче внутри меня понимание, что я не хочу быть копией Альфреду, которую так старательно изменял эпитетец. Я хочу жить своей жизнью, заниматься тем, чем нравится, путешествовать по миру, попробовать себя как актера или модель. Дед по отцовской линии говорит, что у меня все данные, чтобы сниматься в рекламе, а он знает в этом толк. Он всю свою жизнь создавал и продвигал одежду под собственным брендом. Найти бы способ донести свою волю до отца. Мне каким-то чудом удается вырваться в город, чтобы встретиться со старыми друзьями. Приходится для этого придумывать целую легенду, якобы маме в магазине нужна помощь. Дедушка Джакоб Б по такому случаю одевает меня в костюм из последней коллекции. Передай Нико, что скоро я отправлю ей такие, говорит он, поправляя платок на моей шее. И мне вроде бы нравится, как я выгляжу в зеркале, но я понимаю, что парни меня засмеют, если я объявлюсь в таком виде на районе. Приходится оставить только майку и брюки, а остальное скинуть в магазине. выходит даже по-своему круто, хотя парню все равно смеются первое время. Мы болтаемся по улицам, как в старые времена. Ребята рассказывают, кто как устроился после школы. Я предпочитаю отмалчиваться о том, что все это время играл роль умершего человека. Как ни посмотри, а гордиться тут нечем. Солнце полетне счастно. Мы находим теннисный переулок и зависаем там, пока вдруг не появляется какая-то незнакомка. Она очень долго смотрит на меня. Из-за этого мне кажется, что ее прислал отец. Но потом я всматриваюсь в ее черты и до меня доходит, что она, скорее всего, потерявшаяся туристка. Ей на вид тридцать пять или чуть больше. Светлые кожи и волосы, голубые глаза, симпатичная и сексуальная. Какие-то проблемы, кричит ей Альберто, возмущенный таким пристальным вниманием. Эй, повежливый, шепчу я ему. И невольно подаюсь вперед. Становится стыдно за него. Не хочу, чтобы иностранцы думали, что все сицилийцы грубияны и хамы. Я могу вам помочь, спрашиваю, не будучи уверенным, что она говорит по-итальянски. Она отвечает не сразу, будто у себя в голове как-то в разговорнике ищет перевод. Я ищу в магазин одежды. Наконец произносит она, и по ее акценту я понимаю, что с самого начала был прав. Она действительно иностранка и на самом деле заблудилась. Оглядываясь по сторонам, мы понимаем, что мы где-то в квартале от маминого магазина. А эта женщина, пусть и одета просто, но явно при деньгах, так что я могу сделать сразу два хороших дела одновременно и помочь милой даме и привести в семейный магазин клиентку. Машу парням рукой, показывая, что отлучусь ненадолго, а затем говорю ей: "Я могу вас проводить, если хотите". Женщина кивает, и мы вместе выходим на людную улицу. У нее очень живое на эмоции лицо. Пока мы идем до магазина, она не перестает глядеть по сторонам, но делает это очень грациозно и артистично, совсем не как обычные туристы. Я решаюсь расспросить ее, кто она и чем занимается. Я фотограф, отвечает она с улыбкой, а потом говорит, что так долго разглядывала меня в переулке, потому что у меня внешность модели или актера. Это чертовски приятно слышать. Мне часто говорят: "Габи, ты симпатичный", но мало кто говорит вот такие вот вещи, способные поддержать на пути к моей мечте. Кто бы не была эта незнакомка, я ей очень благодарен, даже больше. Наверное, я так рад, что невольно начинаю с ней флиртовать. И она к моему удивлению отвечает мне. Впервые в общении с женщиной я ощущаю то самое волнение. И это сбивает меня с толку. Я провожаю ее и возвращаюсь к парням. И только после разговора с Альберто я вдруг начинаю жалеть, что не попросил ее номер.